Хирш решил атаковать высотку Шакед, затем шиитскую деревню Марун-Ар-Рас в полтора, полутора километрах от границ. а далее выдвигаться к более крупному поселку Бинджубайль, который лежал на 4 километра глубже, к северо-западу. всем 34 утра Адам этот план одобрил. В холме шакет ливанцы вырыли бункеры, уходящие вглубь почти на 50 метров. Бункеры строили довольно серьезно – водоснабжение, вентиляция – Электричество, туалеты, маскировка – все было предусмотрено. Ведущие от замаскированных входов вглубь бункера в туннеле были выкрашены в черный цвет, чтобы не отсвечивали лучи солнца. Внутренние телефонные линии соединяли бункеры в одну сеть и вели в ближайшую деревню. Структура бункеров Шакеда Хирш не знал. Он приказал группе команды из 18 человек из соединения Маглан выдвинуться на Шакед. За ним следом должны были двинуться еще 76 человек и 4 танка. Спецназовцы полезли на шакет В 11.40 они вдруг поняли, что попали в самое осиное гнездо системы бункеров, когда наткнулись на железную дверь одного из них. Они стали забрасывать входы в вентиляционные и вентиляционные отверстия бункеров гранатами. Бункеры проснулись, и израильские солдаты попали под страшный перекрестный огонь. Подмога с майором Амитом Зеевей рванулась на помощь, и ее танки попали под минометный обстрел. Вязкий сложный бой привел победе командующий соединением Маглан полковник Элейзар, который прибыл на холм с дополнительным подкреплением. Бункеры взяли и долго дивились установленным в них кондиционером. Израильская разведка о системах бункеров знала, но эта информация не была передана своевременно в действующие войска. О чем дивился потом бывший разведчик, отставной генерал-майор арон Зайви Фаркиш, отец Амита Зайви. Этим же утром, Батальон десантников полковника Нимрода Олони вошел в деревню маруна раз состоящую из 700 домов, которые боевики решили защищать. Опять же не рассчитали сил, опять пришлось срочно послать подкрепление в виде соединения спецназовцев ЭГОЗ от дивизии Голландии. Сектором фронта руководил вышеупомянутый полковник Хен Ливни. Спецназовцы прибыли с полковником Мордыхаем Каханой, которому Ливни весь в тревоги за судьбу десантников Приказал обойти деревню по краю и поставить боевиков в безвыходное положение окруженных. Кахана его точно не понял и рынулся прямо в деревню помогать десантник Бой в целом сложился в пользу Цаала, деревню взяли. Почти всю разрушили, 660 домов. Количество убитых ливанцев заметно превысило израильские потери. Мало того, солдаты подобрали у убитого боевика полевую рацию и смогли слышать все приказы Хизбалы о передвижениях и контратаках. Единственное, что беспокоило военное руководство, допереться включительно, так это большие потери в первые часы наземной войны. Авиация же так увлеклась дальними рейсами, что поддержка наступающих войск на земле оказалась недостаточной. и В ночь на 20 июля израильские ВВС сбросили более 23 тонн бомб, в том числе в числе специальных бомб для разрушения подземных сооружений. На один из пригородов Бейрута Бурж-Аль-Барнех, по данным израильских спецслужб, В этом районе, в одном из подземных бункеров, укрывался шейх насралла В течение этого дня боевики выпустили по северу Израиля не менее 34 ракет. За прошедшие сутки из Ливана на военных и гражданских кораблях было эвакуировано 10 тысяч человек, граждан разных стран мира. И власти Кипра запричитали, что уже не могут справиться с таким наплывом беженцев. В Бейруте без помех высадились морские пехотинцы США с десантного корабля ВМС США «Стар». Нэшвилл. Для эвакуации около 6 тысяч американцев. В Бегруте был американский университет и другие учреждения. Президент Буш быстро заявил, что если в Южном Ливане решено будет разместить миротворцев, то там должны быть и американские войска. Министерство иностранных дел России «Белые голуби» призвало Израиль к незамедлительному прекращению огня. По мнению МИД, Масштаб израильской операции не соответствовал заявленной цели – освобождение заложников и уничтожение инфраструктуры Хизбаллы. Надо было как-то ответить, и посол Израиля в Москве быстро нашелся. А можно ли надеяться на помощь России в освобождении израильских солдат? Если нет, то вы уж извините, мы как-нибудь тут сами. пример Ливана Сеньора вдруг в пылу начал намекать, что ливанская армия не сможет оставаться пассивной, если Израиль направит в его страну сухопутные войска – Но это он погорячился, и армия Ливана в бой над Сагал не пошла. Потом сеньора заявил о необходимости разоружения группировки Хизбаллы. Опять погорячился, кто его будет слушать. Пришлось ему запричитать, что сам Ливан не в состоянии это сделать, и поэтому он просит помощи у международного сообщества. По оценкам ливанских властей, финансовые потери в результате израильских авианалетов составили уже по меньшей мере 2 миллиарда долларов. А ведь война-то только началась, было чего пугаться. 21 июля израиля Израиле было объявлено о призыве на военную службу нескольких тысяч резервистов. В связи с тем, что израильская армия в Южном Ливане столкнулась с неожиданно мощным сопротивлением боевиков. Решение об этом было принято 20 июля на специальном заседании руководства Израиля. Резервистов сначала направили в район сектора Газа, а высвободившиеся регулярные части на юг Ливана. Так число воюющих дивизий достигло двух. После нанесения израильскими ВВС ракетно-бомбовых ударов по приграничным районам Южного Ливана, военные рассчитывали на уничтожение как минимум половины военного потенциала Хезбалы. Окончательную зачистку района должны были провести сухопутные части, поскольку дальнейшее применение авиации признано уже было неэффективным. Однако за период 19-20 июля израильтяне в ходе ликвидации укреплений Хезбалы потеряли около 10 человек убитыми, а также танк «Меркова» Марк-4 и два ударных вертолета «Апачи». Мы не знаем точно, сколько боевиков противостояли Цагалу. Аналитики говорят туманно о нескольких тысячах. 22 июля авиация вновь бомбила башни мобильной телевизионной связи. Над Южным Ливаном разбрасывали листовки, призывающие население южных селений Ливана покинуть свои дома и уйти на север за реку Литане с целью избежать жертв среди мирного населения. К тому времени стало более или менее проясняться и военная стратегия Хизбаллы. Во-первых, она тоже рассчитывала на бесконтактные боевые действия ракетами на расстоянии. Во-вторых, если уж дойдет дело до контактных боев, то полагалось не на маневры на месяцы, а на свои бункеры, пещеры, противотанковые гранатометы и мины, имея целью уничтожить максимальное возможное количество израильских солдат и техники. К 23 июля количество погибших в ходе конфликта израильтян и военных достигла 35. 15 из них погибли в результате ракетных обстрелов северных городов. С ливанской стороны погибло более 350 человек. Авиация отбомбилась по зданию, принадлежащему Гизбале, в портовом городе Сидун, по пригородам Бейрута, по мостам, шоссе в районе Баальбека. К американцам понеслась просьба Израиля о поставках высокоточных авиационных боеприпасов в рамках многомиллионного контракта, одобренного еще в прошлом году. Амир Перец как и Мошадаян во время войны 73-го, не знал, чем конкретно заняться. Он обратился к НАТО с идеей возглавить многонациональные миротворческие силы в регионе, поскольку ливанская армия слишком слаба, чтобы взять под свой контроль районы, очищенные Израилем от боевиков Хизбаллы. НАТО деликатно промолчало. Но для политика, даже если нечего сделать не можешь, важно что-то сказать. Так и министр информации Сирии Мохсен Белляль, Вдруг заугрожал, что если Израиль продолжит продвижение на север-ливанской территории, то сирийские власти будут вынуждены вмешаться в конфликт. Это тоже, конечно, были пустые слова. Сирийцы не тронулись с места. Так и американцам надо было что-то предпринять. И в Израиль вылетела госсекретарь США Кондолиза Райс. С 23 июля Ольмарт начал, наконец, искать политический выход из войны. Цепи ливни повторила ему свой план – Но решения принято не было, и решили дождаться встречи с кандализой. А на фронте, наконец, назрела крупная операция. Лежащий за Марун Араз бин Джубаэль был крупным поселком, размером примерно с израильский холон. Батальоном его не прочешешь. Решили задействовать несколько частей. Халут сам прилетел на Северный фронт, куде Адаму обсуждать детали операции. Город решили не брать, а войти, перестрелять террористов, собрать оружие и уйти так сказать, рейд, атаковать решили в воскресенье 23 июля. Из-за задержек с выдвижением атака началась только на следующий день. Бойцы Галлани атаковали город с востока, десантники с запада. Но воеводы Хизбалы умели читать карту. Они понимали, что после взятия Марун Арас атака на Бенжубаль неизбежна. Соответственно, к этому подготовились. К 60 обычно проживающим в городе боевикам прибыло подкрепление, которое расположилось в покинутых жителями домах. Около 120 боевиков в город не вошли, а заняли позиции между ними и сосед между ним и соседней деревушкой Эйнат. Бой вышел довольно жарким и длился до следующего дня, 25 июля. В целом, победа, конечно, была за израильтянами, которые хорошо уже научились вести городские бои в постоянных набегах на, горо... на города западного берега и Газы. Удовлетворенный Адам приказал войска отводить. Около него оказался заместитель Халуца, генерал Каплинский. Он уводить войска из города не хотел. Не все склады с оружием мы еще нашли. Тогда Халутс принял компромиссное решение. Часть войск пусть отойдет, а часть пусть останется, на случай, если боевики снова полезут в город. Солдаты же стали отходить за израильскую границу. Как начальник штаба вдруг передумал и приказал Адаму захватить город полностью. Адам заикнулся, что на это надо бросить еще пару бригад, но Халутс настоял. Так Бен-Джубаль пришлось брать снова. В этот же день, 24 июля, Кандализа-Райс, Примчалась в Берут до Израиля, встретилась с Фаудом Синьорой, а затем отдельно со спикером ливанского парламента шиитом Набихом Берри и стала их убеждать разоружить Хизбалу и отправить родные ливанские войска на юг страны. А за границей, так сказать, вам поможет. Перед вылетом раз встретилась в Вашингтоне с главой Министерства иностранных дел Саудовской Аравии Саудом Альфа-Иссалом, после которой после этой встречи призвала стороны к скорейшему прекращению огня хотя ранее утверждала, что прекращение огня не решит проблемы, так как позволит Хизбалле со временем возобновить свои атаки на Израиль. Набих Берри отверг, америк... отверг американский пакет предложений, так как знал, что Хизбалла настаивает на немедленном, безусловном прекращении огня, как первом шаге к урегулированию. Даром, что женщина кандализа серьезно насела на Берри, но тот имел связи непосредственно с Хизбаллой, и при таких обеспеченных тылах вел себя гордо, Сеньора благоразумно молчал Вечером этого дня Кандализа добралась до Иерусалима. Ужинала она с цепи ливни, которая излагала коллеге свой план окончания войны. Рассеяно жуя и слушая цепи, Райс прикидывала, что Британия, Канада, Австралия и сам Сеньора все это поддержит И войска ООН на юг Ливана придут в нормальном количестве. Но вот Сеньора хочет, чтобы эти дурацкие шаба были переданы ему или под управление ООН. Никаких ферм отрезала ливни На следующий день Райс встретилась с Ольмертом Никаких ферм повторил он Ну сделай хоть какую-нибудь уступку Что ты за эти фермы цепляешься Недоумевала Райс Но Ольмерт фермы отстоял А 51 батальон бригады Голлани Отправились брать ливанский городок По второму разряду Это этого ждали И 40-60 серьезных головорезов Просатились в улочки, в улочки и устроили засаду Кроме этого они приготовили в домах Катюши Для запуска ракет. Израильтяне наткнулись на этих шиитов случайно. Причем удивление было одинаковым с обоих сторон. Завязался еще один сложный бой по улочкам и домам. Израильтянами руководил командир батальона Яниф Ассор. Когда в 2002-м чистил Рамалу, он использовал бульдозеры, танки и удары с вертолета. Сейчас же ни танков, ни бульдозеров у солдат Галани не было. В результате бой свелся к автоном... к автоматным перестрелкам ножами-кастетам. Техническое превосходство ЦААЛ использовать не удалось, а кастеты у всех одинаковы Во многих случаях израильские солдаты оказывались в окружении и отстреливались до прихода подмоги. Уже в первые секунды боя израильтяне понесли большие потери. Боль продолжался несколько часов. Из-за плотного огня эвакуация раненых долгое время была невозможна. Ситуация осложняла осложняли опасения, что боевики попытаются еще и захватить пленных или даже останки убитых израильтян для последующего обмена. Эвакуация раненых продолжалась 6 часов под непрерывным вражеским огнем. Раненых приходилось нести на себе по 3 километра к месту, где мог сесть вертолет. Четыре вертолета израильских ВВС один за другим садились на ливанской территории, чтобы забрать раненых. Под прикрытием артиллерии и дымовой завесы пилоты сажали свои машины лишь на минутку, чтобы не стать мишенью для ракет Хизбаллы. 8 человек погибло. С ливанской стороны потери были гораздо более ощутимы, ощутимыми, исчислялись десятками. Бой был выигран с трудом. Самоубийственное мероприятие высказался после боя командир отделения Авихай Яаков. К наградам представили 16 бойцов. Рекордное количество. В ночь с 25 на 26 июля израильская авиация нанесла удар по посту специальных, специальных миротворческих сил в ООН в Ливане Юнифил в городе Хияме. В результате авиаудара погибли четыре сотрудника ООН, граждане Австрии, Канады, Китая и Финляндии. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннон назвал нападение преднамеренным, выступил с резким осуждением Израиля и потребовал от Израиля приведения тщательного расследования и прекращения всех дальнейших ударов по представителям ООН. Израиль подтвердил информацию о гибели миротворцев, выразил Кофи Аннону свои сожаления по поводу происшедшего, но при этом прикнул его в предвзятости, заявив, что это всего лишь трагическое стечение обстоятельств. В этот же самый день в Хайфе одна из ракет попала в городской автобус, а еще одна в жилой дом. Но Хизбаллине пришлось отчитываться, что это тоже трагическое стечение обстоятельств. Этим же вечером, 25 июля, погиб один из лидеров Хизбаллы, Абуджафар, командующий центральным сектором группировки на Ливано-Израильской границе. Он был убит во время артобстрела позиций Хизбаллы около деревни маруна раз До Насралы все же никак не удавалось дотянуться.